Глава третья. Событие двадцатое. Государь, вынося этот указ на обсуждение в Боярскую думу, предполагал, что поддержит его только один человек, и этим человеком был его дядька Иван Никитич Романов. И этот-то не сам по себе будет за указ, а потому что патриарх с Михаилом его целый час уговаривали. Вот уж задал Петруша задачку, ни в одном из учебников по математике ответа не сыскать. Началось все еще на свадьбе у Федора Пожарского. Сидели, разговаривали об обустройстве новых земель в Прибалтике и Финляндии. Вот тут Соломон и выдал. Слово-то еще какое мерзкое. Ассимиляция. Будто от укуса скривило. Великий государь, ни у одного народа ни сейчас, ни в древности нет и не было ответа на вопрос, как малые народы в покорности держать. И в Римской империи, и в Византии. Одно восстание за другим. Византия потому и развалилась, что не смогли их кесаре решение этого вопроса найти. То же самое сейчас и в Османской империи. Да тут еще и религия примешивается. И у Шаха-Абаза не лучше. Вон грузины опять восстание подняли и 70 армию шахскую уничтожили. Да и мы ничем не лучше. Чуть власть пошатнулась и по всей стране восстания полыхнули и татары, и башкиры, и мордва, все отметились. Петр Дмитриевич отхлебнул из кубка квасу и хотел продолжить, но патриарх тогда хитро усмехнулся и спросил, а ты, Петруша, чай умнее Абаза, что ты посоветуешь? Слово есть латинское – ассимиляция. Это когда человек другого вероисповедания и другого народа принимает веру того народа, среди которого живет разговаривает и думает на его языке, и вообще считает себя, скажем, русским, хоть он и татарин. Есть ведь у нас князья, выходцы из татар и прочих народов. Вот этой ассимиляцией и нужно заниматься. Дело это очень небыстрое и недешевое, и кроме того, очень хлопотное. А только начинать нужно срочно, чтобы хоть через сотню лет, а жил в России только один народ, русские. Если же по-старому жить, то из смуты восстаний вовек не вылезти и закончится все как с Римом и Византией. Развалится страна на кусочки. — Ну, слово выучим, — встрял великий герцог финляндский Владимир Тимофеевич Долгоруков. — А делать-то что надо, чтобы чухонцы русскими стали? — Я бы начал с того, что вернул назад второй Юрий в день. Кто захочет стать русским, если большая часть этого народа — холопы? Рабы почти. Они там на окраинах. Все свободные. Что за дурак захочет сам рабом становиться? Еще нужно тебе, великий государь, раз и навсегда, прекратить вотчины раздавать. — Стой, Петруша! — поднял руку и Михаил. — Ты ведь сам просил меня и не раз сделать дворянами твоих помощников и вотчины им раздать. А давайте сейчас съездим в одну из деревенек, да вот хоть к Рубинцу, и поговорим с холопами его вскочил в запальчивости младший Пожарский. «А что, до вечера и застолья далеко, давайте съездим!» Неожиданно поддержал Петра патриарх. Деревенький Алексеевка была тогда, когда отписана была новому российскому дворянину Петру Павловичу рубинсу С тех пор много воды утекло. рубинс уже давно барон, у него теперь целых две деревеньки в жарской волости. Алексеевка же из девяти дворов незаметно выросла в 13 На прошлый юрьев день пришло к барону рубинсу двое крестьян из соседнего уезда и попросились к немцу с чадами и домочадцами. Да еще двое средних сыновей решили выделиться из отцового хозяйства. Подъезжая к деревеньке, Михаил увидел, что у одного из домов стоит целая толпа и что-то горячо обсуждает. Подъехали, вышли из восков. Царь цикнул на бояре, на что приказывал стрельцам из охраны разогнать холопов. Подошли. Понятно, что народ бухнулся на колени и пополз под благословление патриарха Филарета. Когда все более-менее успокоилось, великий герцог Долгоруков и спросил, из-за чего кричали христиане. Староста деревни помялся чуток, но нашел в себе смелости и ответил. «Мы это, обществом государе решали, куда десятину, что на развитие общины собирается, потратить. Один предлагает фонтану, как вершилова Вершилово, строить, другой — школу, а то далековато в город детишек возить. Фома вон вообще на церкву замахнулся. Вот и голдели все!» Михаил был не в первой деревне. Ездил на богомолье по Руси. Эту ни с одной даже и сравнивать нельзя. Совестно. Дома, как вершилова Вершилово, огромные пятистенки с двумя торчащими из черепичной кровли трубами печей. Не заваленная сугробами, а очищенная почти от снега укатанная улица. И не кривая, как обычно, а прямая, с переброшенными через придорожную траншею красивыми резными мостками. И правда, что фонтана только и не хватает. Император заплакал. Не зря ехали. Ведь и правда любой и инородец захочет вот таким русским стать. «Стройте фонтан!» — срывающимся голосом просипел Михаил. «А на школу и церковь я денег дам!» Через час, вернувшись во дворец к Петруше, согреваясь китайским жасминовым чаем, продолжили разговор. «Нужно в Прибалтике и Финляндии уменьшить процент местного населения. Объяви, государь!» что те из местных, что поедут на постоянное жительство на Волгу и на Урал, получат освобождение от налогов на 10 лет и доставлять их будут за счет переселенческого приказа и материалы на строительство дома и всех пристроек. Тоже приказ на себя возьмет. Да еще две коровы, две лошади и пять коз или овец. Ну и плюсом семена из вершилова. Должны поехать. «Может, и немного первой волной, но потом эта первая волна письма домой напишет, и потянутся ручейки». Как бы сам себя уговаривая, проговорил Петруша. «Так обезлюдит совсем Финляндия!» — хмыкнул Долгоруков. «Нужно то же самое послабление и все эти же льготы на Руси крестьянам предложить, кто туда поедет жить». Поморщившись, продолжил Пожарский. «А что скривился?» — углядел патриарх. — Мало ведь на нашей землице народу русского после всех этих смут осталось. Да в крепости в основном. Только одним переселением народов в проблему ассимилирования инородцев не решить. Нужно у них школы строить и преподавать там, на русском языке. Хочешь быть грамотным — учи русский. Хочешь быть бургомистром или в городском совете сидеть — учи русский. Хочешь в войско записаться — должен подписать договор в котором первый пункт будет освоение русского языка. И главное планомерно понемногу выселять местных в другие города на Руси, а туда завозить русское население. Вот может за сотню лет и получится. Ну а начинать надо с того, чтобы весной вновь Юрий в день появился, чтобы у плохого хозяина не задерживались крестьяне. Чая Трубинца не побегут, и от шваба не побегут и от Силантия Коровина в Смоленской губернии. И вот теперь подготовили они с отцом указ для утверждения в Думе о возвращении возможности уйти от нерадивого хозяина крестьянину не только осенью, но и весной, 23 апреля. Как вот только теперь заставить думцев принять его? У каждого ведь холопы есть, каждый о себе в первую очередь думать будет, а не о государстве. Что ж, Одного они с отцом уговорили, не мытьем, так катаньем, и остальных осилим. У каждого ведь слабое место есть. А еще в указе есть оговорочка и про переселенческий приказ, и про его судью Петра Дмитриевича Пожарского. Кто и задумается, стоит ли резко против быть.